«Следовательно, если это не одна из девушек...» «А может быть, это действительно одна из девушек?» «Факты, Арчи!» — проворчал Вулф. «Слуги?» «Нет, их не стоит принимать во внимание», — сказала Бесс. «Ни один слуга у нее долго не задерживался, а значит, ни один не мог успеть проникнуться к ней достаточной ненавистью». Услышав эту фразу... Я, понимающе кивнул, так как читал в газетах и журнальных статьях об аллигаторах, медведях и других беспокойных обитателей ее дома. Жил ли в доме кто-нибудь еще? Да, племянник Лоренс Хадлстон, также получавший жалования как ассистент, но, согласно мнению тетушки Бесс, никоим образом не попадавший под подозрение. Больше никого? «Нет, больше никого. Лица, достаточно близкие к дому, чтобы иметь доступ к пишущей машинке и канцелярским принадлежностям Джанет Николс». «Конечно, такую возможность имели многие». Вулф непочтительно хомыкнул. «На всякий случай я спросил, как насчет достоверности, содержавшейся в анонимках информации». Как насчет неверно назначенного лекарства и вечеров в сомнительном обществе? Черные глаза без Хадлстон впились в меня. Нет, в этих вещах ей ничего не известно. И вообще, какое это имеет отношение к телу? Какой-то негодяй пытается погубить ее доброе имя, распространяя о ней по городу неприглядные слухи. А ее еще видители спрашивают, правда ли то, что в них говорится. Какая наглость! «Хорошо», — сказал я, — «давайте забудем о миссис Толстый Кошелек и о том, где она проводит свои вечера. Пусть на бейсболе, но ответьте хотя бы, есть ли у миссис Джервис хоррокс дочь, была ли она больна и лечил ли ее доктор Брейди». — Да, — нервно ответила Бесс, — у миссис Хорокс была дочь. Она умерла всего месяц назад, и доктор брейди наблюдал ее во время болезни. от Отчего она умерла? — От столбняка. — Как она им заразилась? Расцарапав руку о гвоздь в конюшне школы верховой езды. — От столбняка не бывает неправильных лекарств, — проворчал вульф да это было ужасно, но к делу не имеет никакого отношения перебила бесс хадлстон ой я кажется опаздываю на встречу с мэром, понимаете все ведь предельно просто кто то захотел меня погубить и избрал для этого такой мерзкий и грязный способ как клевета это необходимо прекратить, и если ваши умственные способности Соответствует вашим гонорарам, вы сумеете это сделать. Кроме того, я ведь готова назвать вам имя человека, который всем этим занимается. Глаза Вулфа широко раскрылись. «Как? Вы знаете, кто это?» «Знаю. Или, во всяком случае, думаю, что знаю». «Тогда какого черта, мадам, вы меня беспокоите?» потому что я не могу этого доказать. А сама она все отрицает. — Похоже, — вульф метнул в нее испепеляющий взгляд, — вы менее разумны, чем кажетесь, раздодумали обвинять человека, не имея доказательства. — Разве я сказала, что кого-то обвиняла? — Ничего подобного. Я просто поговорила по очереди со всеми. «С ней, с Мореллой, со своим племянником, с доктором Бреди и с братом. Я задавала им вопросы, я сопоставляла и, наконец, поняла, что не смогу сама с этим справиться. Поэтому я и пришла к вам». «Методом исключения преступница мисс Николс». «Да». Вулф нахмурился. «Но у вас нет доказательств». «Что же у вас есть?» «У меня есть ощущение, основанное на чем?» «Я знаю ее». «Знаете!» — по-прежнему хмурясь, повторил Вулф. Губы его выпячивались и снова втягивались обратно. «Вы ясновидящая? Прорицательница?» «Какие специфические проявления...» ее характера вы заметили она что способна вытаскивать стулья из под людей не кипятитесь осадила его бес хадлстон хмурясь в ответ вы прекрасно понимаете что я имею в виду просто я достаточно изучила ее ее глаза ее голос ее поведение понимаю «Мягко выражаясь, вы не взлюбили ее. Она должна быть либо невероятно глупа, либо чрезвычайно умна, чтобы использовать для анонимных писем канцелярские принадлежности, за которые сама же отвечает. Вы подумали об этом?» «Конечно, она умна!» «И даже зная, что она сделала, Вы продолжаете держать ее у себя на работе в своем доме? Естественно. Думаете, если бы я ее уволила, это бы ее остановило? Нет. Но вы говорите, что она виновна, потому что вы ее знаете. Это означает, что вы знали ее неделю назад, месяц назад, год назад... «Знали, что она была человеком, способным на такого рода вещи. Тогда почему вы не избавились от нее раньше?» «Потому что я...» Бесс Хаттлстон заколебалась. «А какое это имеет значение?» «Для меня огромный, мадам. Вы наняли меня, чтобы выявить источник анонимных писем. Сейчас я этим и занимаюсь». «Я исследую вероятность того, что вы посылали их сами!» Ее глаза сверкнули. «Сама? Но ведь это бессмыслица!» «Тогда отвечайте!» — невозмутимо повторил Вух. «Почему, зная о дурных наклонностях мисс Николс, вы ее не выгнали?» «Потому что она была мне нужна. Она лучшая помощница из всех!» какие у меня работали. Ее идеи просто великолепны. Возьмите хотя бы ушастого карлика и праздник великанов. Это все она придумала. Скажу по секрету, некоторые из моих самых удачных затей... Понятно. Как давно она работает у вас? Три года. Ее жалования соответствует ее заслугам? Да, раньше нет. Но теперь я плачу сполна. Десять тысяч в год. Тогда зачем ей губить вас? У нее что, не все дома? Или вы все же дали ей повод? У нее есть... Вернее, она думает, что у нее есть повод для обиды. Какой? Дело в том, что... Бесс хадлстон помотала головой. «Впрочем, неважно Это личное. Это никак вам не поможет. Мне нужно лишь, чтобы вы отыскали источник анонимных писем и представили доказательства. Счет я оплачу». «Иными словами, вы заплатите мне за то, что я докажу виновность Мисс Николс». «Вовсе нет. Любого, кто в этом повинен». — Независимо от того, кто это. — Конечно. — Хотя лично вы уверены, что это мисс Николс? — Нет, я не уверена. Я только сказала, что чувствую это. Бесс Хаддлстон встала, взяла сумочку со стола Вулфа и поправила прическу. — Ну, мне пора. Вы сможете прийти ко мне сегодня вечером? — Нет, мистер... «А когда вы сможете прийти?» «Никогда! К вам придет мистер Годвин!» Вулф оборвал себя. «Хотя нет. Раз уж вы обсуждали происшествие со своими домочадцами, я хотел бы их увидеть. Сперва, девушек, пришлите их сюда. Я освобожусь в шесть. Вы навязали мне отвратительные дельцы» и мне не терпится с ним поскорее покончить. «Боже мой!» — умиленно проговорила она. «С вами можно было бы устроить замечательную вечеринку. Если бы ее удалось запродать Кроутерсам, я бы смогла получить четыре тысячи. Только, похоже, если письма не прекратятся, скоро этих вечеринок будет не так уж и много. Я позвоню девушкам». «Вот телефон», — сказал я. Она набрала номер, дала инструкции той, которую назвала Мреллой, и поспешно удалилась.